Птицын 17 лет на улице спал, пирочинными ножечками торговал и с копейки начал. Теперь у него 60 тысяч, да только после какой гимнастики? В эту-то всю гимнастику я перескочу и прямо с капитала начну. Через 15 лет скажут «Вот Иволгин, король иудейский».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 И без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это, способным ему жену продать. Это, батюшка, меня давно уже бесит. Я денег хочу. Нажив деньги, знаете, я буду человек высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира. Вы скажете, это все по-детски или... Пожалуй, поэзия, что ж, тем мне же веселее будет. А дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Меня Панчин почему так обижает? По злобе, что ли? Никогда. Просто потому, что я слишком ничтожен. ну а тогда? Однако же довольно и пора.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 Я забыл спросить, правда ли мне показалось, что вам, Настасья Филипповна, что-то слишком нравится, а? Да, нравится. Влюблены? Нет. А весь покраснел и страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться. До свидания. Знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете вы этому верить? Вы думаете, она живет с тем, Стоцким? Не, не, и давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловка и давича в иные секунды конфузилась. Право, вот это какие-то и любят властвовать. Ну, прощайте. Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел, и в хорошем расположении духа. Князь минут с десять оставался неподвижен и думал. Коля опять простунал у двери голову.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 Пойдемте же. Коля провел князя недалеко до Летейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже вход с улицы. Тут на правом углу в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович, с бутылкой пред собой на столике и в самом деле с новостями в руках. Он ожидал князя едва завидел.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 «Генерал Иволгин и князь Мышкин. каково то это ей покажется. Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю. Косвенно, прямо, но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный и, так сказать, и прочее. Или... Но что будет, то будет».